Богохульник, когда он посмеивается над религией, не богу же, который, давайте смотреть правде в лицо, будучи изобретателем смеха и создателем всего сущего, достаточно велик и силен для того, чтобы справиться с чьими-то шуточками, без помощи бросающихся на его защиту безюморных священнослужителей. Нет, богохульство угрожает лишь тем, кто слаб в своих религиозных верованиях, тем, чья вера непрочна. Пожизненное служение церкви — дело благородное. И люди твердые в вере знают, что смешки неверующих отскакивают от них, не причиняя никакого вреда. Те же, кто в своей вере сомневается. Или те, для кого пышность, политика, престижа и протекция внутри церкви важнее самой веры. Вот они-то, заслышав любую шутку или острое словцо, начинают трястись в священной ярости, от нанесенной их тщеславию обиды. — Да, но грубые богохульственные насмешки оскорбляют обычных людей, рядовых верующих, — возражает мне множество голосов. — Все верно. — А мне с моей верой что прикажете делать? — Я приверженец истины, поклонник свободы, преклоняющий колени у алтаря языка, чистоты и терпимости. Такова моя вера и меня что ни день губительно, грубо, гнусно и глубоко оскорбляют, ранят, унижают и увечат тысячи самых разных обращаемых против нее богохульств. Когда малоумные епископы, напыщенные, необразованные, неграмотные священнослужители, политиканы и прилаты, лицемерные цензоры, самозванные моралисты и охотники, лезь не в свое дело — Ежечасно наскакивают на фундаментальные каноны истины, честности, сострадания и достоинства. Каким древним законом могу я прибегнуть? А никаким. Да я никаких и не прошу. Ибо отличаюсь от этих ярящихся имбецилов тем, что вера моя крепка. Ибо знаю, ложь неизменно терпит поражение. Непристойность и нетерпимость всегда обречены на гибель. Что же до голодающей Африки? Ей, наверное, приятно сейчас думать о том, что публичное обличение с кафедры проповедника есть двигатель торговли, ничуть не менее действенный, чем рекламная кампания стоимостью в 2 миллиона фунтов стерлингов. Я слишком стар, чтобы переживать по этому поводу. Пусть отвратительные кривляки в рясах взывают к тираническим духам мертвых статутов. Пусть залепляют бородавчатыми Длани мирты тем, у кого есть что сказать. Пусть снедаются собственной суетностью. У нас здесь опадает с древних ильмов листва, бледное солнце изливает слабый свет на камни университетских двориков, да и вообще у меня через полчаса урок. Я теперь учусь играть на фаготе. — Если вы были с нами, дай вам Бог здоровья. — Голос. Радиостанция BBC хотела бы со всей ясностью заявить, что какими бы благопристойными, логичными или истинными ни были взгляды Дональда Трифузиса, это, тем не менее, взгляды низкосортного, смехотворного и чудовищно самоуверенного представителя ученого мира, от которых мы целиком и полностью открещиваемся, если не считать сказанного профессором о Сталине. Вот там все было правильно». Трефузис о программе «Любые вопросы». Будучи невоздержанным и страстным слушателем радио, я с великим удивлением узнал о том, что некие личности докучают достойным служащим британской радиовещательной корпорации, кратко именуемой